Глава 18. Голубой особняк в Малом Харитоневском переулке, величественно сияя на фоне безоблачного неба, казалось, ждал именно их. Белый свадебный лимузин с золотыми кольцами доставил сюда Ирину, Марка и их гостей. Стены этого старинного особняка, где сейчас располагался, известно всей Москве, Грибоедовский ЗАГС, Видели многих знаменитостей этого и прошлого века, которые приводили сюда своих возлюбленных, чтобы выйти отсюда супружеской парой. Дворец бракосочетания номер один встречал своих гостей просторным холлом и красивыми залами, украшенными зеркалами и хрустальными люстрами, тяжелыми узорчатыми гординами и коврами. На ступеньках парадной лестницы будущих супругов разлучили. Марк с мужчинами отправился в комнату жениха, Ирина – в розово-белую комнату невесты. «Хороша у меня дочка. Маш, ты только взгляни». Ирина стояла у большого в рост человека зеркала и не узнавала себя. Неужели эта красивая, эффектно причесанная блондинка в простом и элегантном платье, цвета шампанского с открытыми плечами, и вправду она? Хороша, да неулыбчиво, отозвалась Мария. Она обняла сестру, шепнула. «Расслабься, Не надо так переживать. Не коробу в конце концов продаем. Она засмеялась, довольная своей попыткой подбодрить невесту. Молодой взволнованный фотограф, щелкая фотоаппаратом направо и налево, пытался собрать гостей в красивую группу. Наконец ему это удалось Один, два, три кадра. Фотограф хмурился, просил ослепительных улыбок и вздернутых подбородков. Четыре, пять. Наконец он оставил их в покое и отошел. Удовлетворенный проделанной работой. Двери распахнулись, и улыбающийся распорядитель позвал их в зал. Так быстро для Ирины Вольской пошли последние минуты в статусе невесты. Дальше жена странно и непривычно. Возникло желание сбежать быстро со всех ног, чтобы не догнали, не вернули. Усилием воли Ирина отбросила эти мысли. Нервничает, вот и лезет всякая ерунда в голову. Она вышла в коридор, где уже ждал ее Марк. Темно-синий костюм, бутоньерка в петлице, но, кажется, он тоже не рад этому дню, этому событию. Или ей действительно кажется. Он взял Ирину за руку, и они пошли вперед, Глядя в спину распорядителя, как свита за королевской четой, за ними выстроились родственники и гости, присмиревшие в ожидании торжественного момента. Распахнулись высокие белые двери, отделанные золотым орнаментом, зазвучала музыка, застучало сильней ее растребоженное сердце. Дальше было все как в тумане. Ирина смотрела на двигающиеся губы распорядителя, произносившего какие-то слова. В перерывах между фразами она улыбалась отрепетированной улыбкой. Это была молодая девушка в красном платье, жестко охватывавшим ее пышную грудь, которая, впрочем, предпринимала попытки к освобождению, смело выглядывая наружу. Когда Ирину спросили о согласии, она ответила – Да. Марк тоже. Его короткое слово улетело под высокие потолки зала и пропало там. Они обменялись кольцами, поставили подписи и поздравили друг друга под аплодисменты присутствующих. Начались поздравления, которые продолжились в другом зале, где на фуршетных столах среди цветочных композиций уже ждали гостей шампанское и легкое угощение. «Поздравляю, моя дорогая!» Александра обняла дочь, шепнула. «Будь счастлива и любима, девочка моя, и то и другое обязательно!» «Постараюсь, мама!» Александру уже потеснил отец. Поздравляя, он произносил красивые и правильные слова. Его глаза увлажнились. Жесткий, даже суровый, Вольский становился сентиментальным, когда дело касалось дочерей. Ирине было приятно его искреннее волнение. Через полчаса кортеж из нескольких автомобилей покинул Малый Харитоневский переулок и отправился на традиционную свадебную прогулку. Ирина просила сделать это маленькое путешествие менее традиционным, без воробьевых гор и болотной площади с ее железными деревьями, увешанными тысячами замков с именами молодоженов. Даже интересно, сколько пар, бросивших в воду на счастье ключ от замка, сейчас уже благополучно развелись. Никакой ключик не поможет, если уйдет любовь. Оставшееся до банкета время они провели в Коломенском, любуясь дворцом Александра Михайловича, знаменитым яблоневым садом, устроив еще одну фотосессию в этом красивом месте. Было весело и шумно, предупредительный Марк нежно обнимал ее за талию, прижимал к себе. «Счастливая парочка! Никто не усомнился бы в обратном». Ирина улыбалась И после пары бокалов шампанского, выпитых ею за собственное счастье, кажется, снова была влюблена в своего новоиспеченного мужа. Под руку с ним, по светлой ковровой дорожке, усыпанной лепестками алых роз, она вышла в банкетный зал. Обсуждая организацию банкета, Ирина с самого начала выступала за сдержанный формат свадебного торжества. Никаких белых орхидей и торта с золотым напылением – Никаких грандиозных приемов в стиле голливудских звезд. Пусть все будет просто, как дважды два. Молодожены устроились за отдельным, украшенным белыми розами, столом, который словно возглавил вереницу причудливо расставленных столиков для гостей. Вокруг них стулья в белых чехлах с ярко-синими бантами. Синий цвет в убранстве явно солировал, немного уступал ему золотой. Ирина рассматривала стильно оформленный зал, маленькую сцену и музыкантов, игравших популярные мелодии. Все совсем неплохо. Первые тосты, первое поздравление, громкий голос ведущего, Иринины бесконечные улыбки и слова благодарности. Банкет пущен. Кажется, череда поздравлений подходила к концу. Вот уже вручивший цветы и подарок Ирин-продюсер, послав воздушный поцелуй, отправился за свой столик, а на его место вступила Лана. «Приехала все-таки. Молодец!» «Поздравляю!» – произнесла Лана тихо и замолчала, сглотнув застрявший в горле ком. «Так, значит, это ваш муж?» Опустив вниз руку с букетом цветов, она медленно перевела взгляд на Марка. Потемневшие глаза взглянули на него недоверчиво и строго. «Да, с недавнего времени мой муж Марк...» Ирина осеклась, взглянув на ее лицо, исказившиеся от боли. «Лана, что с тобой?» Протягивая цветы, девушка хотела что-то сказать, но в этот момент к ним быстрым шагом подошел Аверин. «Какие симпатичные люди приглашены на свадьбу!» Отец Марко внимательно взглянул на гостью. «Идемте, я провожу вас на место. Не будем мешать, сейчас объявят танец молодых». Легко, но настойчиво коснувшись ее предплечья, мужчина увел Лану за собой. Уходя, та оглянулась, словно хотела вернуться и сказать недосказанное. Ирина повернулась к мужу, его красивое лицо выражало крайнее волнение. «Ты что, знаком с Ланой?» «Немного». Его голос дрогнул. «Учились в университете вместе, правда, на разных курсах. Удивился, откуда она здесь». Марк добавил еще что-то, говорил много и беспокойно. И почему-то Ирина не поверила ни единому его слову. Опять он обманывал ее. «С этим враньем надо что-то делать». Муж собирается обманывать ее всю жизнь? Замечательная перспектива вырисовывается, а уже зазвучали сказки венского леса Штрауса, легко узнаваемая трогательная мелодия. Распределитель объявил их первый танец. На несколько минут молодожены будут в центре особого внимания гостей, и хотя настроение было испорчено, Ирина ослепительно улыбнулась и протянула Марку руку в белой перчатке. Небольшой оркестр начал играть нежно и вкратчиво, неясно заливалась скрипка, но уже через минуту, будто вырвавшись на свободу, мелодия зазвучала в полную силу. Сердясь на Марка, Ирина все же должна была признать, что танцевал он хорошо, был грациозен и быстро. Она увлеклась танцем, и от этого плавного кружения, от красивой музыки, волновавшей сердце, была пьяна, как от вина. Танец закончился. Гости наградили их заслуженными аплодисментами. Присев в поклоне, она снова увидела строгое лицо Ланы. Стоявший у ее стула Аверин, словно бдительный страж, оберегающий от посягательств, Наклонился к ней и что-то шептал. Ирине хотелось бы услышать его слова. Она чувствовала, что здесь крылась какая-то тайна. Стремилась узнать ее и боялась этого. Наверное, она бы все поняла, если бы услышала его слова. Вы же не хотите испортить такой замечательный праздник своим страшным признанием, Лана? Они вернулись за свой стол чтоб тут же снова встать и под громогласное горько продемонстрировать собравшимся силу своей любви. Губы Марка на ее губах, такие умелые, такие нужные. Может, она выдумала все и портит глупыми мыслями свой самый важный день? Главный враг человека — он сам. Тот, который с таким рвением ищет черные метки в своей жизни. Ирина подняла глаза. Что это? Прямо по центру зала с огромным букетом лилий к их столику шел Глеб. Кровь прилила к ее щекам. Она не приглашала его. Бывший друг могут неправильно понять... А он пришел сам, не смог не поздравить ее с таким важным событием. «Поздравляю!» Глеб, не отрываясь, смотрел на нее, потом, опомнившись, перевел глаза на Марка и повторил слова. «Поздравляю!» «И будьте счастливы!» Он снова повернулся к Ирине, глядел молча, словно хотел запомнить навсегда ее лицо. А может, прощался и провожал ее в другую жизнь. Жизнь, где для него нет места. Познакомьтесь. Увидев недоумение на лице Марка, она поспешила прервать паузу. «Глеб, мой друг. А это Марк. Уже несколько часов, как мой муж». Молодые люди кивнули друг другу, но никто не выразил желания протянуть руку новому знакомому. Какая неловкая ситуация. Мало того, Марк напряженно смотрел куда-то в зал. Ирина проследила его взгляд. Обходя танцующих, к ним направлялась Лана. «Не буду вам мешать», — губы Марка насмешливо скривились. Он встал и быстро вышел из-за стола. С вашего позволения, тоже пойду пообщаюсь со старой знакомой. Он преградил Лане путь, взяв за локоть, повел в коридор. А эти двое не слишком близко знакомы. Ирина смотрела на удаляющуюся пару и думала, что разгадка их странной дружбы где-то близко. Синяя пустошь, где Марк нередко бывает, Лана, жившая там в интересном положении, внезапная догадка заставила похолодеть. Не может быть. Нет, только не это. Она судорожно пыталась найти доводы, чтобы опровергнуть свое страшное предположение, но не находила. Напротив, чем больше Ирина думала об этом, тем реальнее казалось ей чудовищное запоздалое открытие. Марк? Отец ребенка Ланы? Сердце замерло, потом забилось сильнее, и она без сил опустилась на стул. Ира, что с тобой? Голос Глеба пробивался как сквозь вату, но ее сознание цеплялось за этот голос, такой понятный и родной, чтобы не пропасть в мутной пелене отчаяния, медленно накрывавшей ее. Уже подступали слезы, готовые пролиться, чтобы смягчить этот страшный удар по чудовищному стечению обстоятельств, полученный в самый главный день ее жизни. Сцепив руки так, что ногти сквозь кружевные перчатки впились в ладони, Ирина тяжело дышала, пытаясь понять, Что ей делать? Сейчас, сегодня, всегда. Внезапно Ирину охватил гнев, такой сильный, что его невозможно было держать в себе. Этот гнев, эту слепую ярость нужно немедленно обрушить на голову своего обидчика. Иначе... Иначе она не будет знать, как жить дальше». Желание отомстить было так сильно, что она вскочила, сжав кулаки и почти бегом направилась к выходу из зала. Растерянный, ничего не понимавший Глеб, еле успевал за ней. Александра, увидев раскрасневшееся лицо дочери, почувствовав, что что-то не так, тоже отправилась за ними. В холле Ирина увидела их сразу. Прислонившись к колонне, Лана молча слушала, что говорил Марк, нависая над ней, словно черная птица. Девушка подняла голову, услышав шаги. «Это его ребенок?» — крикнула Ирина, подходя ближе. Весь ее вид говорил о том, что не ответить нельзя. «Говори!» Ее голос требовал, приказывал, даже угрожал. «Впервые в жизни!» «Его!» Я не знала, я не хотела, чтобы так случилось. Исчезни. Лана закрыла лицо ладонями, развернулась и неровным торопливым шагом пошла к выходу. Казалось, она вот-вот упадет. А Верен, неизвестно когда появившийся здесь, бросился за ней. Медленно, медленно Ирина повернулась к мужу, взглянула в его серые лживые глаза. Как она их ненавидела, как ненавидела это красивое халеное лицо предателя мужа, его рот, который уже открылся, чтобы начать сыпать словами, словно они могли что-то изменить. Уже ничего изменить нельзя. Ничего. Дорогая, я все объясню. Он безуспешно ловил ее взгляд. «Это началось еще до тебя. Мы давно расстались». Марк выстреливал этими фразами, которые Ирина не могла слышать. «Он что, пытается оправдаться?» «И опять вранье, снова бесконечное вранье!» «Замолчи, это мерзко!» «Подлец! Какой же ты подлец!» Она задохнулась и замолчала, но, не сдержавшись, тут же ударила его в грудь двумя кулаками, потом снова и снова. Вот так, вот такой ее ответ на измену мужа. Это лучше, чем упреки и ругательства. «Выслушай, прошу!» — крикнул Марк, не пытаясь защититься от ее ударов. «Это не мой ребенок, девочка моя, не мой!» «Успокойся, Ира!» Мало что понимающая Александра, в оцепенении наблюдавшая за сценой, наконец решила вмешаться. — Идем отсюда, идем. Она обняла дочь за плечи, пытаясь увезти куда-нибудь, где-то объяснит ей, что все это значит. Но Ирина, разрешив себя увести и уже сделав пару шагов, внезапно остановилась. Обернулась, услышав голос Глеба подошедшего близко-близко к ее бывшему мужу. «Я еле сдерживаюсь, чтоб не прикончить тебя на месте». Тяжело дыша, Глеб замахнулся, потому что слов уже не было. В свой удар в челюсть, человеку, позволившему обидеть женщину, он вложил всю силу. Только так надо учить подлецов не быть подлыми. Если, конечно, еще не поздно их этому научить. Из зала к ним быстрым шагом направлялась Маша, за ней Вольский. Ирина, что происходит? Куда пропали? Там гости потеряли жениха и невесту. Поняв, что что-то не так, она стала серьезной, улыбка погасла. Он изменял мне все это время. Это прозвучало так страшно, что Ирина заплакала. Не в силах сдержать в себе слезы, тихие и горькие, они полились по щекам, словно невыносимое горе наконец-то вырвалось наружу. Прошу вас всех, оставьте меня одну. Она направилась к выходу, Красивая женщина с разбитым сердцем. Очаровательная, но бесконечно несчастная. Бывшая невеста, бывшая жена. Значит так, голос Марии прозвучал громко и строго. Отец, иди в зал и объяви гостям, что молодожены решили посвятить остаток вечера друг другу. Теперь с Ириной. Я отвезу ее домой, подал голос Глеб. Маша кивнула, соглашаясь. Некогда разбираться, что это за парень. Кажется, кто-то из гостей. Не раздумывая, Глеб бросился догонять девушку. А ты, поганая твоя душа, Она взглянула на Марка, гнев клокотал в ее груди. Испарись уже. И чтоб не смел ее тревожить, не простит. Идем, мама. Вот так они не будут удерживать то, что сейчас уходит прочь. Лживому, неправильному, недоброму не было, нет и не будет места в их жизни. Они ехали молча. Ирина была рада, что Глеб не пытался утешать ее или расспрашивать, что... Еще хуже. Ей надо постараться вернуть душевное равновесие, дождаться, пока застучит спокойнее встревоженное сердце, если это возможно. Пока что Ирина чувствовала себя всадницей, выбитой из седла и лежавшей в пыли у ног, чуть не растоптавшей ее. Лошади. Почему так получилось? Он, конечно, последний гад Спал с ней и с этой девицей одновременно. Какая мерзость! Она представила, как Марк целует и гладит лану, как нависает над ней, ловко раздвигая коленом девичьи ноги и шепчет ей те же самые. Слова, любви. «Гад, гад, гад!» Кажется, она произнесла это вслух. Глеб бросил на нее быстрый взгляд, ничего не сказал. «Надо взять себя в руки. Сколько она будет травить душу черными мыслями из-за этого ничтожества!» Сжав кулаки, Ирина заставила себя дышать ровнее. Надо сказать, она и сама виновата. Чувствовала ведь что-то не так у них с Марком. С Марком? Больше ни разу в жизни не произнесет она это имя. Имя Дренова, обманувшего ее мужчины. Да, чувствовала, что-то с ним не так. Но он закрывала на это глаза, стараясь не думать о неприятном. Обойдется, наладится, поженится, притрутся друг к другу. Она отвернулась к окну, пытаясь отвлечься, смотрела на ярко освещенные подъезды домов и магазинов, на вывески, светившиеся тысячами огней, на людей, беззаботно прогуливавшихся или спешивших домой. Кажется, весь мир счастлив. Все, кроме нее. Они ехали по Мясницкой, красивой улице, тянувшейся от Лубянки и упиравшейся в Садовое кольцо. Вот мелькнул бывший доходный дом Гагариной И не менее знаменитая усадьба Черткова, двери которой когда-то открывали Пушкин и Гоголь. Ирина потянулась к окну, чтобы опустить стекло. Золотым лучиком блеснуло на пальце обручальное кольцо. Волна негодования снова вспыхнула где-то внутри и сдавила горло, требуя выхода. Торопясь, Ирина стащила кольцо, не задумываясь, швырнула его в окно. Вот так. Она постарается легко расстаться со своим прошлым. Очень постарается. Отмотает назад пленку своих несчастливых дней. Автомобиль уже сворачивал к ее дому. Как вдруг рыжий котенок выскочил прямо перед его колесами. Глеб едва успел затормозить, быстро нажав на педаль. Вопреки всем законам природы, котенок не убежал, а замер на месте, сжавшись в комок. В свете фар сверкнули его зеленые глаза. Не уходит. Глеб приоткрыл дверь, собираясь выйти. Смелый какой, а? Выйти из автомобиля, он сделал шаг вперед, чтобы брать с дороги это неожиданное живое препятствие. Но котенок с жалобным мяуканьем бросился к нему навстречу. Взяв его на руки, Глеб вернулся в машину. «Голодный ты, брат!» Погладив котенка, он взглянул на Ирину. «Домашний потерялся, наверное». Девушка протянула руки, взяв котенка, прижала к себе Его худенькое тельце. Вот существо, которому хуже, чем ей. Сейчас накормим. Поехали, Глеб. Это маленькое происшествие странным образом отодвинуло ее беду на второй план. И беда как будто уменьшилась в размерах. Так, самую малость, но это уже кое-что. Может, ей радоваться надо, что его обман открылся сразу, а то это могло длиться годами. Обманутая жена. Теперь Ирина лишена этого невеселого звания. Глеб припарковался у ее подъезда, заглушил мотор. Ирина взглянула на него, и ее брови поползли вверх. Она с досадой покачала головой, потом улыбнулась. Смешно сказать, но у меня нет ключей. Ни ключей, ни телефона. Он тоже улыбнулся. Ты человек-сюрприз, я всегда это знал. Подумав, Глеб добавил. Что-то подсказывает мне, что твои близкие уже мчатся за тобой следом. Да, наверное. Ирина погладила притихшего на ее коленях котенка и впервые подумала о том, от чего судьба развела ее с таким хорошим парнем, как Глеб. Она ведь любила его по-настоящему. И почему все так сикось накость в ее жизни? Может, покатаемся по ночной Москве? На Воробьевых горах такие звезды можно увидеть. Или подождем? Спросил Глеб. Он хотел что-то добавить, но сдержался. Покатаемся и заедем в магазин за кормом для рыжули. Глеб просиял. «А помнишь, как мы с тобой?» Начал он, трогаясь с места, и замолчал, остановленный жестом ее руки. «Вот и мама. Быстро они догнали меня». Глеб проследил за ее взглядом. Голубой красавец Вольва, въезжая во двор, резанул белым светом фар по его. Глаза.